Свежая память о путешествии позволяла наслаждаться мелочами, вроде чистой одежды и сладкого чая. Однако снова впасть в темное забытие околду нам не удалось. На границе нового квартала немым укором возвышался храм. Умеют же некоторые аппетит испортить. Две недели черные врастали в землю Кунгхарна, обустраивали быт, утрясали отношения с соседями и властями. Заново пытались вспомнить, что именно рассчитывали получить от обретенной свободы. А потом Коси откололся от общества. Старик сходил в ратушу, дал кому-то денег, и толпа улыбчивых каторжан за три дня возвела вокруг его владения аккуратную ограду пяти локтей высотой, точно по уложению. Легкость и быстрота достижения результата совершенно ошеломили изгоняющих. К участков никто еще не приступал. А уж сколько времени должно было занять это дело, думать вообще не хотелось. И вдруг удар. Все ходили, бухтели о традициях, но на самом деле вопросов было два. Во сколько обошлось и где раздобыть столько денег? Первое к осени от кого не скрывал, а о втором молчал намертво. Никар тоже полюбопытствовал.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 Если бы не странные мелочи, начавшие происходить в квартале. Ну, допустим, большую голову сыра Четах мог у кого-то отнять. А сушащиеся перед стоянкой тарки матрасы были незаметно извлечены из багажа. Но когда на улице среди бела дня появляется джучи в почти новой ярко-красной рубахе, выгодно выделявшейся из серых, черных и коричневых тряпок, Никара осознал, что дело нечисто. Делиться с кем-либо своими подозрениями изгоняющий не стал, Но на следующий день стал за светло и устроил за стоянкой боевиков слежку. Когда с первыми лучами солнца отчаянно зевавшие ученики читаха побрели в город, Никара настигла озарение. Это же заговор. сволочи нашли где-то неохраняемые склад и крысятничают в одиночку.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 от характерной одежды до суетливого движения рук. Горожанин пометался между орешнями и из всех обращенных к нему рож выбрал наиболее представительную. — Досточтимый! — Лестиво заулыбался он, бочком подвигаясь к Никару. — Здесь ли можно найти мастера, способного зачаровать двуконную повозку? Собираюсь ехать в Алихан за товаром.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 На четвертый день к посиделкам с достоинством присоединился Анату. Стражевик явился на площадь с учеником, с складным стулом и зонтиком. Обстановка накалилась до предела. Дележ доходов грозил перерасти в сражение. Но тут в дело вмешался многомудрый правитель ожерелья. Из белых, паразит, из белых. Ранним утром, как только все пригодные для ожидания места были заняты, Из ратуши вышел глашатый, белый тали, которые тут засидели почти все чиновничьи должности. Он нервно погладил кожаную папку с гербом, прокашлялся и заполошно завопил. «Новые правила найма! Главный смотритель Харанских гор, досточтимый господин на море ввел новые правила!» Изгоняющие провожали горлопана внимательными взглядами.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 Заказы будут разделены на категории по цене и сложности. Выполнивший три заказа первый получает право брать заказы второй. Начиная с четвертой категории, наряды выдаются только отрядам. Главный смотритель гарантирует оплату по прискуранту. И кого он рассчитывает этим соблазнить? Белый пожал плечами.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 настойчиво желающего с ним пообщаться. Взбудораженным всеобщей суетой и шаргом вновь овладела тяга к самоубийству. Бывший укращающий пожелал узнать, как обучают колдунов в Ингернике. В качестве последней дани благоразумию с вопросами он пристал не к магам, а к их надзирателю. Исключительно приятный в общении и не лишенный понимания человек предложил организовать в окрестностях Кунгхар на полигон,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 А то набьются потом поперед тебя всякие жулики, и ничего не докажешь.